Глава 2. Сентябрь начался с холодов и мороси, с темного неба и пронизывающих ветров. Но к середине месяца погода успокоилась. Да, небо иногда хмурилось, и по утрам на улицах собирался неприятный, холодный, липкий туман. Он таял после рассвета, исчезал к полудню, а к вечеру воздух прогревался и порой становился не по-осеннему жарким. В саду рядом с домом Силберов цвели хризантемы, астры и пышные поздние розы, бело-розовые, оранжевые и красные. Деревья пожелтели, но листья, пока держались на ветках, а дикий виноград, ползущий вверх по беседке, медленно становился почти багровым. Бенджамин, который все еще приходил сюда по вечерам до заката, теперь брал с собой плед. День рождения Флоренс прошел скромно. На нем была только семья, ее жених со своим компаньоном и отец Сэмюэль, который заглянул ненадолго и, конечно, воздержался от вина. Помолвочное кольцо на пальце все еще казалось чужим. Флоренс снимала его на ночь, боясь случайно погнуть тонкие переплетения серебряных нитей или, того хуже, пораниться во сне о лепестки крошечных фиалок, а утром забывала надеть. За завтраком леди Кессиди иногда останавливала цепкий взгляд на руке Флоренс и хмурилась. «Такие вещи, моя дорогая, носят постоянно», — сказала она как-то, когда они сидели в гостиной, занятые обычными женскими делами. Флоренс читала наставление будущим новобрачным, а леди Кессиди втирала в ногти ароматизированный воск, который должен был укрепить их и заставить блестеть. «Я боюсь потерять кольцо», — Флоренс посмотрела на свою руку. «Сейчас кольца на ней не было». Оно лежало в комнате в фарфоровой шкатулке вместе с другими украшениями Флоренс, немногочисленными, но любимыми. «Это было бы дурной приметой», — леди Кессиди кивнула. «Но от судьбы не убежать, а лорд Найтингейл расстроится, если зайдет к нам в гости и не увидит на твоем пальце того, что должно там быть». «И потом, Флоренс», — леди Кессиди оторвалась от своего занятия и защелкнула жестяную крышку баночки с воском. Через несколько дней на твоем пальце будет уже другое кольцо. И вот его ты будешь носить денно и нощно. Хочешь ты того или нет. Флоренс поникла и посмотрела в окно. Солнце сияло почти как в августе, но воздух уже менялся. Он становился прозрачнее, а небо словно бы выше и немного бледнее. По вечерам в городе пахло дымом. Он долетал от костров, на которых сжигали первые опавшие листья, Старые ветки и вещи, не пережившие лето. Лорд Найтингейл показывал Флоренс свои владения. Они отправились туда вместе с леди Кессиди, Матильдой и мистером Фэджином. Последний все еще пугал Флоренс, особенно после слов Бенджамина. Казалось, он неотрывно следит за ней, как ревнивый пес за новой гостьей хозяина. Она то и дело ловила на себе его пристальный взгляд, не злой, но и недобрый. Мистер Фэджин будто бы оценивал ее, пытаясь понять, кто она такая и можно ли будет доверить ей все эти комнаты, залы, лестницы и галереи. А комнаты лестниц было много. Поместье под Августой стояло пустым. В нем жило несколько слуг, достаточно, чтобы поддерживать порядок и не давать плющу слишком расползтись по стенам. Достаточно, чтобы проверять, не завелись ли в обивке кресел мыши, а на чердаке сычи. Достаточно, чтобы розовые кусты не замерзли зимой, а циннии на клумбах сложились в узоры. Но и розы, и плющи, цинни, и зеркала, и мрамор, и лепнина, и фрески на потолках в гостиных и залах — все застыло во времени, и некому было на это смотреть. Поместье стояло недалеко от реки, и утром, когда они приехали, в парке было туманно. Флоренс вышла на широкий балкон, с которого открывался чудесный вид на каскад лестницы и зеленый, уже рыжеющий лабиринт. Было зябко, пахло прелыми листьями, дымом и дождем. Снизу из-под балкона доносился голос леди Кессиди, которая восхищалась статуями, украшающими парк. «Я вижу на вашем лице восторг, мисс Голфинч», — сказал мистер Феджен. Он появился незаметно. Флоренс даже не услышала стука его шагов. Она обернулась. Мистер Феджин стоял у распахнутого балкона окна, высокого, похожего на арку. И страх», — добавил он. «Боитесь, что не сможете быть хорошей хозяйкой для такого большого дома?» Это прозвучало дерзко, пусть и без яда в голосе. Флоренс напомнила себе, что кем бы мистер Феджин ни был, он ей не ровня. «Безусловно, здесь очень красиво», — отозвалась она, расправив плечи и заставив себя держать голову прямо. «Верно и другое, я неопытна в том, чтобы быть хозяйкой, но я приложу все усилия и стану так же совершенно, как этот парк». Мистер Феджин приподнял брови, затем улыбнулся и притронулся пальцами к краю своей шляпы. «Уверен, что со временем вы преуспеете в этом, мисс Голдвинч. Вы же помните, что вам всегда есть к кому обратиться, если вашего опыта вдруг будет недостаточно?» «Конечно, мистер Феджин», — ответила Флоренс. «Конечно. Спасибо». «Я уверена, что леди Кессиди найдет в своем сердце место для меня, даже когда я уеду из дома дядюшки». «Леди Кессиди? удивился мистер Феджин. Ничего добавить он не успел. На балкон вышла Матильда, и мистер Феджин вдруг словно бы ссутулился, засуетился и сник. Он кивнул им обеим и, извинившись, сказал, что должен проверить, готовы ли слуги накрыть для них поздний завтрак. Матильда проводила его недоуменным взглядом. «Ну что, дорогая кузина?» Она подошла к перилам балкона и посмотрела вдаль, поверх лабиринта, где за высокими липами пряталась витая ограда. «Нравятся твои будущие владения?» Флоренс все еще не могла принять их как что-то свое. Даже сейчас, спустя несколько недель, после того, как побывала в доме Герберта Найтингейла у площади Тёрнера, не таком пустом, но очень холостяцком, как сказала леди Кэссиди, после того, как примерила свадебное платье, После того, как жених отвез ее в ювелирный салон, чтобы выбрать кольца и украшения. После нескольких прогулок и серьезного женского разговора с леди Кэссиди, показавшегося Флоренс совершенно лишним, она все еще не чувствовала себя на пороге таких больших перемен. И его одушевление и предвкушение новой жизни она тоже не чувствовала, пусть Дженни и пыталась шутить даже беззлобно, о том, как ловко ее кузина устроилась и как приятно будет тратить богатство на платье, прогулки и дорогие лакомства. Может, сама Дженни так бы и поступила, но Флоренс, привыкшая к тому, что дядюшка всё решал за неё, даже не думала о деньгах лорда Найтингейла. Единственное, о чем она думала, получится ли уговорить его после свадьбы съездить воедино, посмотреть на картины отца в галерее. День свадьбы Флоренс Голдвинч был солнечным и прохладным. Ночью прошел дождь. Флоренс слышала сквозь сон шелест и стук капель, но от чего-то совсем не волновалась. Словно знала, дождь скоро стихнет, оставив после себя только свежесть и чистоту. Так и было. И утром после ванной, сидя за столиком с чашкой крепкого чая, пока Розалин распутывала многочисленные ленточки на ее голове, Флоренс наблюдала, как мягкий солнечный свет проникает в комнату и ложится пятнами на полу. Локоны получились чудесные. Леди Кесиди еще с вечера велела нанести на волосы закрепляющий кудри раствор мисс Керли, который, как обещала инструкция, придавал естественным завиткам роскошный вид и не позволял распрямляться до вечера. Они это уже проверяли. Локоны пока спрятали под чепцом, и к отцу Сэмюэлю на исповедь Флоренс спустилась не как цветущая невеста, а как скромная дева, готовящаяся стать послушницей и примкнуть к одному из сестринских орденов. Солнце сопровождало ее весь день. слепило глаза, лежало на полу и на стенах комнаты, проходила сквозь стекла в коридорах и оставляло квадраты пятен. Даже черные одежды отца Сэмюэля были сегодня будто бы не такими черными. Говоря с ним. Отвечая на вопросы о том, как она чувствует себя сегодня, какие тревоги и радости одолевают ее на пороге взрослой жизни, Флоренс следила за пылинками, танцующими в солнечном луче. «Не хочешь ли ты сказать мне что-то, дитя?» — спросил отец Сэмюэль, когда понял, что ее ответы односложны. «Что-то пугает тебя?» Флоренс моргнула. Ладаном пахло так, что хотелось чихать. «Нет», — она помотала головой. Лишь волнуюсь, что хозяйка дома из меня выйдет прескверная. Отец Сэмюэль вдруг рассмеялся. «Насколько я знаю тебя, Флоренс Голдфинч», — сказал он, вытирая со лба пот кружевным платком. «Плохой хозяйкой ты не будешь. И расточительной тоже. Разве что слишком мягкой, но у каждого из нас есть недостатки, ведь правда?» Дальше он рассказал ей притчу. Ту, в которой к святой Агнессе обратилась скромная девица, желавшая счастья в замужестве. А святая Агнесса сказала, что счастье жены в покорности мужу и бережливости. «И пока она исполняла заветы мужа, пока была скромна и пуглива, святая Агнесса покровительствовала ей и делала ее путь простым», — говорил отец Эмель. Но потом девица желала обмануть мужа, потому что его друг, приходивший в дом, показался ей ласковее, и тогда... Флоренс читала эту историю и еще десяток других в книге, которую отец Сэмюэль передавал ей. К сожалению, они не вызвали у нее ни желания быть скромнее, ни покорности, только глухое раздражение и попытки едко шутить, пересказывая все эти притчи Бенджамина. Или просто странную брезгливость. К счастью, четверть часа, положенные отцу Сэмюэлю, быстро истекла. Солнечные пятна даже не успели доползти до туфелек Флоренс. В волосах кузена Бенджи, когда он поймал Флоренс в галерее, подхватил на руки и, улыбаясь от радости, закружил, тоже сияло солнце, превращая их в искрящееся серебро. «Я смотрю, мисс Голдфинч вся в делах», — смеясь, он поставил ее на пол. Голова чуть кружилась но время на то, чтобы выпить чашку чая с любимым кузеном у вас же найдется, правда? Ей было нужно это. Четверть часа с Бенджамином, чтобы стереть из памяти четверть часа с отцом Сэмюэлем и забыть странные неприятные ощущения, будто ее душу пытались вскрыть, как вскрывают ножом жестяную банку с фабричным соусом. Гостиная, где они пили чай, тоже была полна солнца. Розалин, не в меру ворчливая сегодня, потому что волновалась за Флоренс даже больше, чем сама Флоренс, приоткрыла окно и впустила в комнату запах улицы, прохладную свежесть, аромат листьев и увидания, влажной земли и почему-то яблок. «Даже погода ради вас постаралась, мисс Голдфинч», — сказала она. «Такая красота на улице! Правильно матушка моя говорила, что люсель преподобная покровительствует сироткам». Значит, она и попридержала солнышко для вас, чтобы замуж вышли как положено в сиянии сентября. Бенджамин перехватил взгляд Флоренс и заговорщически подмигнул ей. Без сомнения, Розалин. Он поднес фарфоровую чашку к рту. Самый красивый день сентября выпал на свадьбу Флоренс. А с завтрашнего дня пусть снова хмурится, уже не жалко. Пусть, Розалин улыбнулась. Пусть хоть всю августу затопит, но завтра Спустя несколько часов Флоренс смотрела, как сияет в лучах солнца ее подвенеченное платье. Оно было очень красивым и скромным, как платье леди Имаджены Милле на балу. Белый шёлк и белое кружево, тонкое, похожее на пену, на лепестки цветущих в мае яблонь и вишен. Узкий корсаж и пышные юбки делали талию Флоренса еще тоньше. Никакого длинного шлейфа или богатой вышивки — Только веточка флорда д'оранжа, искусственная, конечно, но похожая на настоящую. Ее прикололи к корсажу, а венок из таких же цветов лег на голову Флоренс вместо драгоценной тиары. Из нее и правда получилась красивая невеста. Когда дядя, одетый в черное, как полагается тому, кто ведет невесту к алтарю, зашёл в комнату, чтобы надеть на голову Флоренс фату, он замер на миг. Наверное, в таких случаях говорят что-то вроде... «Ты так похожа на свою мать!» Но Флоренс знала. Аделину она напоминает разве что тонкими чертами лица. Дядя принял угорничный фату, похожую скорее на саван, чем на украшение и набросил на Флоренс, закрепил заколками. «Пойдём!» Он протянул ей руку в тонкой бежевой перчатке. И она пошла. Сквозь кружево мир казался другим, размытым и нечетким. Флоренс не различала лиц, скорее угадывала, кто есть кто. Пухленькую Матильду и стройную Дженни в одинаковых нежно-розовых платьях. Долговязого Бенджамина, леди Кессиди в красном бархате. Флоренс не помнила у нее этого платья и удивлялась. В закрытой карете, где они ехали с дядей Оливером, было душновато, а солнце падало сквозь окошки на колени Флоренс, на туфли дяди, на его руку, лежащую на сиденье. Флоренс хорошо видела эти пятна а всё остальное расплывалось. Она помнила, что приняла одну пилюлю с утра, на всякий случай, чтобы не волноваться. Больше было нельзя. Теперь пилюли Флоренс хранились в обычном аптекарском пузырьке из темного стекла, а не в серебряном флакончике. Новый врач, к которому отводил Флоренс дядя, сказал, что так правильнее, хотя Флоренс жалела. Серебряный флакончик был уникальным, а эту баночку от других отличало только имя хозяйки на этикетке. Лекарства уже, наверное, упаковали в ее вещи, которые привезут в особняк Герберта Найтингейла к вечеру. Остальное должны были сразу отправить в поместье, куда она уже, как леди Найтингейл, уедет завтра рано утром. Интересно, сбудется ли предсказание Розалин? Будет ли новое утро хмурым и пасмурным? Или Флоренс успеет увидеть лабиринты парк в лучах теплого солнца? Когда они приехали на площадь у храма Великого Павла... Свет солнца стал почти золотым. В тени высоких зданий из серого камня было сумрачно и прохладно. Дядя помог Флоренс спуститься по ступенькам кареты. Он молчал всю дорогу, и сейчас тоже. От этого было неловко, но Флоренс заставила себя думать, что на молчание куда лучше его же нотаций. В наставлении советов от леди Кессиди она выслушала за эти дни так много, что уже пропускала их мимо ушей. Флоренс посмотрела наверх, туда, где в сером камне сиял огромный витраж. Сквозь фату его было сложно разглядеть, он превратился просто в круглое пятно. Рука дяди потянула ее вперед, и Флоренс пошла. По ступеням храма, наверх, вслед за маленькой девочкой, чьей-то дочкой, которая рассыпала перед ней белые лепестки. По красной дорожке между скамеек из тёмного дерева. Вперед туда где у алтаря под статуей великого павла распростершего руки в благословляющем жесте ее ждал тот с кем она проведет если повезет ближайшие десять лет своей жизни пока смерть не разлучит их в храме пахло свечным воском цветами благовониями горьковатыми травами а еще сыростью и пылью Флоренс не поднимала головы, потому что мир и без того кружился, но чувствовала высоту сводов, нависших над нею. Фату поднимут через несколько минут, и она увидит храм Великого Павла. Самый красивый во всем Лагрессе, самый большой по эту сторону моря, такой большой, что их с лордом Найтингейлом гостей хватило, чтобы еле-еле заполнить половину скамеек. Свадьба получилась очень скромной. Со стороны Флоренс на нее некому было пойти, кроме семьи и нескольких деловых партнеров лорда Силбера. Наверное, среди гостей со стороны жениха был кто-то влиятельный, кого нельзя было не пригласить, не засвидетельствовать в их глазах этот странный союз. Но сквозь вуаль Флоренс видела их всех просто темными фигурами. К счастью, она не споткнулась, не запуталась в собственных юбках, не потеряла сознание. Дядя Оливер довел ее почти до алтаря. Перед ним было еще несколько ступеней, и передал жениху. Лорд Найтингейл в темно сером костюме, украшенном одной-единственной маленькой желтой розочкой, протянул Флоренс руку, помог подняться и откинул фату. С непривычки Флоренс моргнула и осмотрелась. Запах трав стал сильнее. Рядом с ними висели курительницы, от которых наверх к темным сводам поднимался сизый дымок. А вокруг, на стенах, на полу, на статуе Великого Павла, на колоннах и скамьях, где сидели гости, везде мерцали цветные блики — фиолетово-розовые, зеленые И это было так красиво, что Флоренс на миг замерла, уставившись в сторону окна розы. Солнце сияло где-то за ним, а его лучи, проходя сквозь цветное стекло, превращали сумрачную глубину храма в нечто волшебное. Флоренс почувствовала, как в носу защипала от восхищения. «Хороший день сегодня», — сказал лорд Найтингейл. «Красивый». Флоренс повернулась к нему и покраснела. Молодой священник, совсем не похожий на отца Сэмюэля, терпеливо ждал знака. «Готовы, мисс Голдвинч?» — спросил у нее жених. Здесь, под высокими темными сводами, он казался хрупким, как ребенок. Шляпы в храме дозволялись только женщинам, и Флоренс, стоя рядом с лордом Найтингейлом, Видела, что кожа на его голове бледная, покрытая пятнами, а седые волосы совсем тонкие. Она почувствовала странный укол жалости и кивнула. — Да, я готова. — В таком случае, преподобный Бэзил, мы можем начинать, — сказал лорд Найтингейл священнику.